В жизни своей гор не видывал подобных чудовищ. Больше всего он испугался его усов и носа. Это продолжалось несколько секунд. Гор всхлипнул, ушел в глубину. Заслонился Севкой от опасности, как щитом. Но и теперь Севка слышал его мысли за своими, как оркестр за голосом певца. «Прямоходящий, как мы. Одежда, обувь. Зачем бы этот нарост посреди лица?»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 оказались комонсами. Вы комонсы. «Кто — Кто? — спросил Глор. — Ну да, — пробормотал Иван Кузьмич, конечно. — Этого вы не знаете. Вас же учили, что в космосе обитают низшие существа, что балогам подчиняется любой разум. Все это ложь. Дети не повинуются балогам. Наоборот, они подчиняют их мыслящих себе. а А-а-а, поэтому сюда перебросили нас! — вскрикнул Глор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 что делали уже с миллионами разумных и неразумных тварей на сотни планет. Схему перчаток не достанешь. А без нее десантников нельзя обнаружить. Они спрятаны в людских телах, как злокачественные микробы. Так же надежно, как севка в теле Глора. Поэтому операция и названа вирус. Ник вскрикнула. «Внимание! Сюда летят!» Вверху что-то кружилось, мелькало, металось от стены к стене. Неприметно,